Глава пятая. После звонка народ ломанулся к выходу, оживленно переговариваясь. Я слышал, как аристократы называли имена известных карателей и говорили, что хотели бы попасть в ученики именно к ним. Чаще других звучало имя Бронислава. «Вы уже заселились?» – догнал нас Илья. «Еще нет», – ответил я. «Мог бы и раньше проснуться», – улыбнулась Карина. «Я, например, успела и с соседкой познакомиться». «Правда?» — удивился я. «Правда, правда. К нам присоединилась Динара Сугралинова. Она со мной теперь живет». «Ребята, это Динара», — спохватилась Ларина. «Вы ее помните? Мы вместе проходили испытания. А это Ростислав Володкевич и Илья...» «Кузнецов», — представился здоровяк. «Мы так и думали», — рассмеялась Динара. «Вы чего?» пробухтел Илья. У лифта предсказуемо скопилась толпа, и мы, не сговариваясь, побрели к выходу на лестничную площадку. Я вспомнил, что мне еще надо выбраться в усадьбу и собрать кое-какие вещи. Надеюсь, выпустят. Это же не тюрьма, в конце концов. «Да ничего», — рассмеялась Карина. «Просто ты похож на кузнеца. Сильный, здоровый». «Мой батька кузнецом был», — признался Илья. «Идет! это семейная. А, ты оружейник, вспомнил я. Угу. А откуда акцент такой? Удивилась Динара. Странный говор. Да к мы, признался Илья. «По туровым У нас усе так говорят. Понятно, улыбнулась Карина. Мы подождали, пока Илья заберет здоровенный армейский баул, пятнистый и выцветший от времени. Я открыл ячейку, взял меч и послал мысленный сигнал в жуху, чтобы подтягивался к главному корпусу. От катаморфа вернулось ленивое подтверждение. Солнце на улице поднялось еще выше. «Будзе спякотно!» — выдал свой прогноз Илья, когда мы вышли на крыльцо. «Я вспомнил, что спякотно — это жарко на старобелорусском». Вот только наш знакомый разговаривал на жуткой смеси русского и белорусского. Если мне память не изменяет, в селах это называется Тросянкой. И где общага, бросил я, осматриваясь в поисках катаморфа. Кельи, наставительно произнесла Динара. Жилые блоки, поправила Карина. Пусть будут блоки, отмахнулся я. Далеко идти? Не очень. Карина повернула направо. Я понял, что мы сейчас двинемся к озеру, вид на который открывался из кураторского кабинета. Выглядело все так, словно посреди здоровенного мегаполиса построили санаторий или пансионат для обеспеченных пенсионеров, решивших удалиться от мирской суеты. Наш путь пролегал мимо арены, обустроенной для поединков. Такие арены разбросаны по всей империи. Их часто можно увидеть в аристократических лицеях и гимназиях. А еще во дворцах клановых лидеров и закрытых тренировочных комплексах, тоже клановых. Круглое сооружение, смахивающее на стадион. Только вместо концентрических трибун куполообразная крыша. Трибуны внутри есть, куда ж без них. А еще имеется цирк, большая площадка, засыпанная песком. Именно там и проходят поединки, иногда при большом скоплении зрителей. Как правило, к арене примыкают комнаты арсенала, раздевалка и душевые кабины. В хороших комплексах предусмотрен лазарет с дежурным целителем. Сразу за ареной начиналось обширное парковое пространство. Хвойный лес, извилистые тропы и радиальные дорожки, мощенные камнем. Справа за куполом высилось нечто наподобие второго учебного корпуса, только пониже. Три этажа, обилие террас, раздвинутые стеклянные секции. Ага, стадион тоже есть. И разбросанные повсюду уличные тренажеры. А вот слева, судя по всему, находятся старые учебные корпуса, еще пара зданий непонятного назначения и нечто смахивающее на ангар. Были на территории кампуса и совершенно непонятные, я бы даже сказал фантастические объекты. Взять, например, гигантскую решетчатую тарелку, сориентированную в безоблачное голубое небо. Выглядит как радар, но зачем радары инквизиторам? Улавливать колебания ереси в эфире? Мысль вызвала улыбку на моем лице. С крыши, затаившейся неподалеку беседки, спрыгнул в жух. Убрал выбившиеся из шерсти перья, встряхнулся и, жалобно мяукая, потерся о мою ногу. — Какая прелесть! — восхитилась Динара. — Позже, — сказал я. — Все будет. — Ты о чем? — не поняла азиатка. — Роллы, — пояснила Карина. — Вжух любит Роллы. — Его зовут Вжух? Сугралинова присела, чтобы погладить полиморфа. Я послал зверю мысленный приказ не есть новую знакомую. — Осторожно, — предупредила Карина. — Это хищник из пустоши. «Катаморф?» Диана испуганно отшатнулась. «Он самый». Вжух, наслаждаясь произведенным эффектом, отрастил парочку длинных клыков и увеличился в размере. «Эй, ты чего?» «Он у меня с характером. Меня откровенно забавляла эта сцена. Не бойся, он тебя не съест. Просто выделывается». Мы зашагали по одной из дорожек в сторону озера. Диана больше не пыталась гладить вжуха, а тот снова напоминал обычного кота. Мои сокурсники растянулись длинной цепочкой по нескольким тропинкам. Примерно 60 человек прибыло в распоряжение консистории. Из них добрая треть тащила на себе рюкзаки и баулы, а кое-кто и чемоданы на колесиках. Я обратил внимание на то, что жилые корпуса были компактными, но их при этом разбросало по всему лесу такие кубики на 12 этажей с одним подъездом. При ближайшем рассмотрении оказалось, что корпуса были деревянными. С зеленью на крышах и террасах. Прямо мечта свихнувшегося эколога. Не удивлюсь, если там вместо лифтов какие-нибудь дрессированные обезьянки с плетенными корзинами. Хотя нет, признаки цивилизации имеются. Антенна, например. «У нас мало времени», — сказала Карина. «Надо успеть на обед». «И как нам заселиться?» — уточнил я. «Колитесь». «Сейчас будет стенд с распечатанными фамилиями», — пояснила Карина. «Там указаны корпуса, номера кели и наши фамилии. Идешь и заселяешься». «А ключи где взять?» — заволновался Илья. «Там нет ключей». Динара бросила через плечо многозначительный взгляд. «Двери реагируют на наш психотип». «Они должны запомнить двух квартирантов», — заметил я. Нехилая, между прочим, технология. Такие двери некоторые каббалисты собирают, чтобы защитить свои мастерские. Кстати, а почему кельи? «Раньше все инквизиторы жили в кельях», — сообщила Карина. «Так дядя говорит. В реальных кельях, а обучение велось в тайных монастырях. В горах, на островах или в густых лесах». «Вот тогда условия были спартанскими. Название сохранилось, как дань традиции. Ты всегда так странно разговариваешь». Диана повернулась к Илье. «Когда волнуюсь», — честно признался оружейник. «Интересный кадр». Петляя между сосен, мы приблизились к стенду, где висело несколько листов с отпечатанными фамилиями. Напротив каждой фамилии значился номер корпуса и кельи. Я быстро обнаружил себя в начале списка. Все фамилии шли по алфавиту. Любопытство сподвигло меня пробежаться по всем листам в поисках соседа. Примерно в середине списка обнаружился некто Вейцер М.Л. Фамилия не говорила ровным счетом ничего. «Встретимся в столовой», — предложила Карина. «Ага». Я рассеянно кивнул и побрел искать свою деревянную обитель. Илья жил в другом корпусе, как и девочки, так что я остался в гордом одиночестве. Карта, выгравированная на втором стенде, показывала, что третий корпус расположился недалеко, у берега озера. Мы с катаморфом неспешно брели по песчаной тропинке, вслушиваясь в звуки леса. Сосновый бор оказывает умиротворяющее воздействие. Тебе кажется, что стук дятла, поскрипывание стволов и разные шорохи Это и есть правда жизни. Город отодвигается за зеленую грань, перестает давить и угнетать. Ты дышишь чистым воздухом. К счастью, у меня есть чутье. Три тени, отлипнув от древесных стволов, обступили меня с разных сторон. Я узнал Смолина, а вот его дружки показались мне незнакомыми. Проблема в том, что эти дружки носили светло-серые рясы, что указывало на вторую ступень посвящения». «Далеко собрался, Володкевич», — поинтересовался Смолин. «Вжух навострил уши. На твои похороны, — беззлобно ответил я. Уйди с дороги. А если нет, то что? Сломаю второй палец. Дуэли запрещены кодексом», — неуверенно произнес один из старшаков. «Мне показалось, но ребята были неплохими. Просто Смолин решил подтянуть их на разборку». И это объясняется простым фактом. Послушник справа, как две капли воды, напоминал самого Смолина, что как бы намекает на кровное родство. А тот, что слева, был просто другом или состоял в вассальных отношениях с этими ушлепками. «Забудьте про аристократические связи», — говорили они. «Ну-ну, кодекс запрещает дуэли», — ткнул я наугад. «Но не дружеские спарринги, верно?» Вы ведь поэтому и подошли. По глазам, вижу, угадал. Если не я жгу брата-семинариста огнем, не морожу льдом и не отрубаю тупую голову мечом, то все в порядке. Так, немножко тумаков. Но это еще никому не вредило. Вот только немножко — это не для меня. Долой полумеры. Борзый ты слишком, — не выдержал Смолин, тот, который младший. А ты необучаемый, — парировал я и бросил меч на сосновые иголки. «Вломите ему», — попросил недоносок, — «только без фанатизма». Я уж думал, старшаки потянутся к своим артефакторным браслетикам, но нет. Тот, что справа, атаковал без затей, молниеносно сократил дистанцию и попытался врезать мне прямым справа, за что и поплатился сломанными ребрами. Выставив блок, я на усилении зарядил ему кулаком в бочину». «Рясы инквизиторов хороши, но вы же помните про дробящее оружие? Мой кулак, напитанный силой, это и есть дробящее оружие». Смолин-старший резко выдохнул и под хруст собственных ребер отлетел назад. Его тут же скрутило, а я, не останавливаясь, пропустил мимо себя второго послушника, который зачем-то решил ударить с ноги. Под руку самого Смолина я нырнул, и тот предсказуемо промахнулся. «Развернуться, вломить пяткой под колено старшаку, блокировать прямой Смолина и тут же оформить ему локтем в челюсть, добить старшака двойкой в голову без усиления, чтобы потерял сознание, но не окочурился, вернуться к шатающемуся Смолину, перехватить его вялую клешню и сломать мизинец на левой руке». «Тварь!» — заревел аристократ, сползая на землю по сосне. На расправу ушли секунды. Под усилением я двигаюсь быстрее. Это можно сравнить с разгоном метаболизма у меты. Разница в том, что я не изнашиваю себе сердце и другие внутренние органы. Магия такая магия. Отступаю на пару шагов, чтобы оценить ситуацию. Все живы, шевелятся, кроют меня матом, но выведены из строя, чего я и добивался». Вжух на протяжении всей экзекуции рвался в бой, но мой приказ не осмелился нарушить. Умничка. К несчастью, по всей территории кампуса разбросаны камеры. И операторы, следящие за порядком, не дремлют. Поэтому я не удивился прыгуну в коричневой рясе, выкрутившемся из воздуха в паре метров от меня. «Брат Олег», — представился инквизитор. «Что здесь происходит, послушники? Дуэль?» «Мы...» — начал мямлить Смолин-старший. «Нет, мы просто...» — устроили дружеский спарринг, — подсказал я. «Дружеский». Олег цепким взглядом обвел каждого из участников шоу. От его взгляда не укрылся ущерб, нанесенный трем семинаристам, двое из которых имеют вторую ступень посвящения. «А это что?» Инквизитор указывал на мой меч, который я поднял с земли и теперь держал в руках. «Родовой меч», — спокойно ответил я. В тренировочном бою я им не пользовался. Смолина дружно закивали. Я заметил, что старшаки испытывают прямо-таки экзистенциальный ужас, словно им грозит четвертование или китайская пытка бамбуком. Цель поединка. Инквизитор все еще не верил в происходящее. «Наверное, если подключить телепатов теней из отдела внутренних расследований, малолетки вмиг расколются. Вот только никто не будет заниматься подобной ерундой из-за пары синяков и сломанного пальца». «Проверка неофитов». В голосе Смолина-старшего прибавилась уверенности. «Он видел, что я не раскачиваю общую лодку. Дополнительное, так сказать, испытание. Трое на одного...» С улыбкой проговорил Олег. «Мне кажется, испытания не прошли вы, носители серых ряс Смолен Смолин-старший и его товарищ побледнели. «Мы...» — попытался оправдаться неизвестный семинарист, но брат Олег прервал его откровение взмахом руки. «Я вам верю, ученики. В следующий раз постарайтесь устраивать подобные проверки в Дадзё или на арене» в присутствии старших братьев, которые могут вызвать целителя. «Можете идти?» Мои оппоненты дружно закивали. «Целитель принимает в первом корпусе», — сообщил Олег. «Марш на осмотр». Троица неудачников, наградив меня неприязненными взглядами, поплелась по одной из тропинок в глубину леса. Судя по всему, первый корпус стоял на отшибе, в стороне от прочих зданий. «Инквизитор повернулся ко мне». И он больше не улыбался. «Как тебя зовут?» «Ростислав». «Ходишь по краю, Ростислав». Драку зафиксировали камеры. Запись сохранена в архиве тайной сети. Формально это не дуэль. Но подобные вещи не приветствуются. «Я понял». «Надеюсь». Хмыкнул Олег. И растаял в воздухе.